Глава 18. Джунгли Масархуда, окрестности форта Газим. Только оказавшись за стенами форпоста, мне удалось спокойно выдохнуть. Когда мост опустился, я ожидал, что нам навстречу выплеснется лавина защитников, с которыми тоже нужно будет вступать в схватку, однако этого не произошло. Выпустив одинокого наездника, который довольно бодро направился в нашу сторону, мост также неторопливо начал подниматься. Даже пожилавс наскоку попасть за стены передовой крепости мы все равно не смогли бы это сделать. Банально не успели бы даже используя умение, что говорило об опыте, находящихся за стенами. Поджарый зверь, больше всего напоминавший варга, которые были в ходу у некоторых племён орков, подбежал к нам практически вплотную, а с его спины на землю соскочил мой соплеменник Дроу, оказавшийся игроком. Неожиданно Имя стриж, уровень 112, раса дроу, клан прочерк, информация скрыта. Привет всем. Дружелюбно произнес он, бросив любопытный взгляд на Клео, старательно отворачивавшую лицо. Зверю гаваша? Сама по себе, если ты адраколичи, ответил я. А ты сам-то кто? Ну, у них вы видите, ничуть не смутившись ответил стриж. Один из бойцов форпоста. Цель визита в Газим туризм, проворчал утрамбовщик. Отлично, принимается. Спокойно пожал плечами стриж. Сразу хочу предупредить. Будете бузить, последуют проблемы. Попробуйте захватить передовую крепость или сам Лисамфорд, будут проблемы. Так что если вы здесь за этим, настоятельно рекомендую отказаться от этой идеи. Если вы проездом в форпосте, есть некоторые наставники, несколько лав, включая оружейную, кузнец и целитель. С ним проблем точно не будет. Кивнул он в сторону Бонни. Уверен, что ни с одной из верюк их не будет, ответил я, выразительно взглянув на Хасарага, надеюсь, что вампир ничего не удумает отчебучить снова. Тогда добро пожаловать в Форт Газим, сдержанно улыбнулся Стриж, с легкостью вскакивая на варга. Мне с вами делить нечего. У меня квест здесь, а вот с местными можете репутацию серьезно подпортить. Ладно, потом сами поймете. Еще увидимся. Короткий разговор оставил смешанные чувства Но когда наша компания попала за стены форпоста, я моментально понял, о чем говорил Стриж, намекая на возможные проблемы. Во внутреннем дворе крепости располагалась каменная статуя, привлекающая внимание своей нарочитой грубостью исполнения. Казалось, что неведомый скульптор при ее создании меньше времени уделял прорисовке деталей, но больше упирал на функциональность и монументальность. Если нашего немаленького кастета поставить рядом, Ему придется запрокидывать голову, чтобы заглянуть в глаза охранного голема. Имевшая пятисотый уровень каменная махина моментально отсекала все возможные вопросы. Становилось понятно, о чем говорил встречающий. И если выйдет так, что нашей группе придется схлестнуться с големом, совершенно точно берусь утверждать, что нас попросту размажу тонким слоем фарша по внутреннему двору форпоста, так как уровень хитов у статуи превышал нормальные показатели для его левела как минимум в три раза. Маловероятно, что помогут навыки Хасарага или даже вызов стража. Больше всего голем напоминал огромного орангутанга, что было заметно по длине монструозных ручищ, коими он опирался, в утоптанную землю двора форпоста. Не было даже никакого постамента. "Неожиданно", с уважением хмыкнул Хасарак, обходя по кругу статую. "Теперь понятно, почему местные племена еще и не смели этот форпост". Имя: Колос. Уровень: пятисотый». Раса каменный голем, пятый магический конструкт мастера Хорда, вечный страж форпоста Газим. Меня же привлекло совсем другое, а именно описание магического существа. Пятый магический конструкт это означало, что существует еще как минимум четыре подобных голема, о которых я никогда ничего не слышал, ровно как и о самом мастере Хорде. Интересно, вампир что-то знает об остальных конструктах? Нашему отряду сейчас требовалась передышка, Чтобы заняться восстановлением здоровья, вытащить сюда всех тех, кто успел отправиться на круг возрождения, и наметить дальнейший план действий, а еще нам нужен был либо проводник, либо тот, кто знает, в какой стороне находится бадабаром. Но сначала требовалось прояснить еще кое-что. Клео, гневно сверкающая глазами, но гордо хранившая молчание, всюду следовала за мной, при этом посматривая под ноги, чтобы ненароком не упасть. Заведенные назад руки напрочь исключали возможность мягкого приземления в случае чего. Напасть она не могла как и уйти без моего разрешения телепортом. У нее был только один вариант сбежать и попытаться снять браслеты, но такого подарка ей никто предоставлять не собирался. Даже если сюда явится весь ее отряд красоток, ничего для освобождения своей предводительницы они сделать не смогут, поскольку любые боевые действия на территории форпоста, основной крепости и небольшой прилегающей территории Газима были строго запрещены, о чем нам сказал как стриж Так и стражник Kneppis несший службу возле подъемного механизма ворот, и сейчас нас это вполне устраивало. Ты хотела поговорить? усмехнулся я Клео, аккуратно взяв ее за локоток, отвел в сторону от основной группы. Присаживайся, указал я ей на одну из грубых деревянных лавок, стоявших неподалеку. Ты очень любезен, холодно ответила Тифлингесса. Разъедини браслеты, пожалуйста. Все равно я отсюда никуда не денусь. Перетопчешься, выркнул я. Скажи спасибо, что тебя не уткнули красивым личиком в траву, как это было со мной. Так что цени. Итак, ответь мне на один вопрос. Сколько это будет продолжаться? И что мне нужно сделать, чтобы ваше глупое преследование прекратилось? Давай по-хорошему все решим на месте. Никогда, отчеканила Клео. Заказ будет выполнен. Мы не можем отказаться от взятых на себя обязательств. И в твоих же интересах сейчас освободить меня, вернуть всю экипировку, которую ты у нас украл, и принять мое предложение. украл. Теперь взятые в бою классифицируется как украденное?» И что за предложение? Снова будешь рассказывать, что мне нужно добровольно проследовать с вами и сдаться вашему нанимателю?» Тебе не кажется, что ты немного не в том положении, чтобы мне диктовать условия?» Этого следовало ожидать, скрипнула зубами Тифлингесса. Тогда давай я тебе обрисую дальнейшие перспективы, малыш. Первое скоро здесь будет ударная группа, и если ты думаешь, что нас остановит этот голем, ты глубоко заблуждаешься. После того, как мы сравняем этот шивой форпост с землей, мы отправимся в Горконскую пустошь в Паслеты, где находится сердце хаоса. Тамошние стражи для нас тоже не будут проблемой. И не смотри на меня так удивленно, Я знаю о тебе абсолютно все. Так вот, а ты, мой дорогой, будешь находиться рядом и бессильно смотреть, как все то, во что ты вбухал неимоверную кучу бабла, рушится в один момент. И Если у нас не получится с первого раза, придем второй, третий, десятый. Понимаешь? Это все? Рассмеялся я, делая в голове пометку, что Клео слишком хорошо была осведомлена о внутренних делах мастеров мглы, или еще что-то есть. Второе, не обратив внимания на мой издевательский тон, продолжила она. Ты все равно будешь доставлен нашему нанимателю. что с тобой будет потом, я могу только догадываться, но вот то, что тебе придется пересоздать аккаунт, это совершенно точно. Ты не знаешь, против кого ты вообще решил воевать. То, что она говорила ровным счетом, могло быть как и правдой. Так и откровенным блефом, вот только сейчас это ничего не меняло. Я и так уже пошел против половины игрового мира, так что кланам или альянсам больше или меньше роли не играло. По лицу тифлингессы нельзя было прочесть ни паники, ни беспокойства, хорошо держит лицо, признаю, только уверенность в собственных словах и превосходство во взгляде. Однозначно эту деятельную дамочку нужно было выводить из игры, и в связи с этим у меня было несколько рабочих вариантов. Вернее, их было всего два, один из которых был бы идеальным, но по закону подлости является самым трудновыполнимым, поскольку здесь требовалась помощь богини. Таскать ифлингессу всюду за собой было тоже глупо, а отпускать или отправлять на круг возрождения было еще глупее. Вариант перепривязки ее на круг нужный мне я тоже отметал, так как по своей воле она никогда не снимет привязку, а доводить дело до пыток мне казалось омерзительным. Первой мыслью было договориться с богиней Чтобы он отволок ее туда, откуда выбраться было бы невозможно, вспоминая разговор с первожильцом Двалина и его просьбой достать ему яйцо императорского кондора, я подумал, что зашвырнуть Тифлингессу на вершину самой высокой горы Гуконского хребта, сделав так, чтобы она не смогла самостоятельно оттуда спрыгнуть, это самый лучший вариант. И пусть бы сидела, дышала свежим воздухом и любовалась красивым видом, периодически выходя в реал. Преградой было то, что у меня не имелось ничего чтобы я мог отдать или предоставить в качестве оплаты Драколичу, который, понятное дело, бесплатно ничего делать для меня не будет, а тратить на это дело и по стастиомат я не собирался. Слишком жирно это будет для Клео. Так что ты решил, малыш? Насмешливо поинтересовалась она, решив, что я задумался, над ее словами. Закопавшись в интерфейс, в котором оказалась новая вкладка пленники, я внимательно изучил характеристики бронзовых украшений, выполнявших сейчас роль наручников. Ну, как я и предполагал, с досадой подумал я, читая сухие строчки описания. Несмотря на то, что Клео являлась моей пленницей, командовать ею в полной мере я не мог. Браслеты лишь препятствовали портальным перемещениям и полностью исключали возможность нападения на того, кто тебе нацепил это украшение. На остальных спутников это правило не распространялось. В единственное достоинства браслетов можно было отнести только то, что я мог по карте определить, где находится мой пленник. И раз в полчаса применить паралич, обездвижив его на три минуты. Нельзя было просмотреть скрытые характеристики, нельзя было опустошить инвентарь, если только ты не являешься обладателем профессии вор. Нельзя было посмотреть ее карту или наложить запрет на отправление сообщений. Мне оставалось только полностью изолировать клео от остального мира, путем переноса ее в одну из локаций, из которой она гарантированно не выберется без моей помощи. Размышления прервал демон, деликатно отозвавший меня в сторону. Я, кажется, нашел проводника, произнес он одними губами так, чтобы нас не услышала навострившая уши тифлингесса. Только есть небольшая проблема. Его сейчас нет в крепости, но местные знают, где его можно найти. Прикольно, мыкнул я. Есть проводник, но без проводника нужно найти этого самого проводника, чтобы он проводил нас до нужного места. Шикарный план. Ну, как есть, развел руками Димон. Я так понимаю, что это очередной квест. Тоже так думаю. Вот только на мне уже этих квестов как блох на собаке, тихо проворчал я, и тут же меня осенило: "Ты гений, Дима, минутку". Снова открыв интерфейс, перешел во вкладку квестов. "Вот оно, родимое. Внимание, получено новое задание. Помогите Ориху отыскать упоминание о последнем гобблине, сопроводив шамана в его экспедиции. Тепличная награда: Воинский союз с гоблинами, пастилеты. Дополнительная награда: неизвестно. Штраф отсутствует". Похоже, настало время доукомплектовать наш небольшой отряд одним гоблинским шаманом. Быстро объяснив Димону всю суть возникшей идеи, я направился к Лео. "Слушай, Клео, я тут обдумал твое предложение, в связи с чем у меня возник вопрос". Усмехнулся я заметно напрягшейся тифлингессе. "Ты гоблинов любишь?" "Чего?" нахмурилась она. "Каких еще, к черту, гоблинов? Маленьких, зелененьких таких", воскликнул я и активировал кольцо моментально перенесшая нас за тысяче лик отсюда, туда, где еще не бывала нога ни одного из игроков, кроме меня, туда, где я надеялся спрятать на время Клео, подарив незабываемый отпуск в стане дружелюбных гоблинов.